Глава третья. Бонобо на фамильном древе. Эпиграф. Лучший способ уничтожить врага – сделать его другом. Авраам Линкольн. Примечание. Обычный парафраз замечания Авраама Линкольна, сделанного им после того, как в разговоре он одобрительно отозвался о южанах – Одна женщина заявила, что врагов следует уничтожать, а не записывать в друзья. На что Линкольн ответил, «Что вы, мадам, разве я не уничтожаю своих врагов, делая их друзьями?» Конец п р и м е ч а н и й Посещение одной московской криминалистической лаборатории лишь подтвердило мои подозрения о том, что близкое родство «Свинцом творения» не гарантирует тебе никакого уважения. Лаборатория эта специализируется на судебно-медицинской антропологической реконструкции, в частности, на восстановлении лица неопознанных жертв преступлений по костям ч е р е п В углу подвала хозяева показали мне грубо и з в о я н н о е лицо, которое обычно старались держать закрытым. Мне даже не разрешили его сфотографировать. Дело в том, что они решили попробовать свои силы на черепе неандертальца. Но получившийся в результате бюст имел такое зловещее сходство с одним из самых влиятельных членов Государственной Думы, что все просто боялись публиковать результаты исследования. А вдруг институт закроют? Надо сказать, что мы придерживаемся не слишком высокого мнения о своих ближайших родственниках, И уж точно не хотим быть на них похожими внешне. Неандертальцев обычно изображают сутулыми и тупоумными. Они шныряют по пещерам и таскают жон за волосы. Последнее открытие. Малорослый хоббит с индонезийского острова ф л о р е с считается микроцефалом, возможно, даже кретином. Ученые видят причину таких параметров скелетов при жизненном заболевании щитовидной железы, вызванном недостатком йода, но большинство обычных людей знают в основном словарное определение кретина как глупого, недалекого или умственно неполноценного человека. И неважно при этом, что на острове Флорес рядом с останками человека были обнаружены сложные в изготовлении орудия труда. Антропологи пока размышляют над ф л о р с к и м и данными, сопровождая это д е й с т в о характерными для них неприглядными словесными баталиями. Однако положение с неандертальцами проясняется с каждым днем. Стереотипное представление о них как о тупых животных с самого начала не имело особого смысла, учитывая тот факт, что по объему мозга неандертальцы нас превосходили. Внешнее сходство члена Российской Думы с этим ископаемым видом человека скорее говорит о нашем собственном родстве с н е а н д е р т а л ь ц а м и Выйдя из Африки, древние люди встретились с близкими родичами, уже прожившими на севере четверть миллиона лет. Эти родственники были несравненно лучше приспособлены к холодам и морозу. Возможно, вместо того, чтобы покорять их, как гласит общепринятая версия, мы подружились с этими северянами. Мужчинам, наверное, нравились горячие неандертальские женщины, а женщинам неандертальские мужчины. И наоборот, потому что, по оценкам ученых, до 4% ДНК неафриканских представителей нашего вида получены именно от неандертальцев. Вероятно, скрещивание с ними укрепило нашу иммунную систему. Наши северные собратья хоронили своих мертвых, искусно изготавливали орудия труда, поддерживали огонь и заботились о больных и слабых, в точности как древние люди. Найденные останки свидетельствуют о том, что шанс даже и до зрелости у них имели даже те, кто страдал карликовостью, пролечом конечностей или не мог пережевывать пищу. Наши п р е д к и Известные под экзотическими именами Шанидар I, Ромито II, мальчик из Виндовера и старик из Ла-Шапель-Осен поддерживали сородичей, малоспособных что-то дать обществу. Палеонтологи считают, что выживание слабых, инвалидов и умственно отсталых членов общества принципиально важный рубеж в эволюции состраданий. Общинность как часть истории человечества и ее наследие исключительно важны для темы данной книги. Они позволяют предположить, что нравственность возникла раньше современных цивилизаций и религий, по крайней мере, на сотню тысячелетий. Но это не единственная дата, которую предлагается существенно отодвинуть в прошлое. Можно с уверенностью предположить, что очень многие действия и умения, начиная от т в в а р е н и е и заканчивая художественным творчеством, зародились раньше, чем считается. Южноафриканские кусочки охры, с нанесенным на них сложным геометрическим орнаментом, вдвое старше пещерных рисунков в пещере а л а с к о Франция. Даже дата начала прямохождения постоянно сдвигается в прошлое. К примеру, после обнаружения следов, свидетельствующих о том, что наши предки двигались совершенно вертикально, Датировка прямохождения, что теперь стало очевидно, вдвое старше, чем считалось прежде. Человеку очень нравится считать, что все, что он делает и чем гордится, придумано именно им, и должно быть недавно. Затем выясняется, что неандертальцы делали то же самое, а до них, возможно, австралопитеки. И так мы движемся в прошлое, доходя до обезьян. Вот они-то, возможно, и были первыми. Кто сказал, к примеру, что каменный век начался с нашей родословной ветви? Что касается археологии, то в к о т д и в у а р е обнаружено место для колки орехов с камнем-молотом и камнем-наковальней. Возраст более ч е т ы с я ч лет. Но то, какие именно орехи там кололи, размеры орудий, они большие тяжелые, а также местная экосистема, дождевой лес, указывает, что тут действовали скорее шимпанзе, а не человек. Анализ места раскопок позволяет предложить, п о что на протяжении тысячелетий человекообразные обезьяны приносили издалека крепкие камни, к примеру, гранит, в лес, чтобы колоть там особенно т в е р д ы й о р е х Сегодня, как хорошо известно, аналогичной т е х н о л о г и и пользуются западноафриканские шимпанзе.